Глава 38. Н. Невинная ложь. Мы вернулись в Бордайкхаус раньше, чем планировали. Мисс Элиза заболела, у нее подскочила температура, и встревоженная мадам решила увести ее домой. Лежа в кровати в нашей мансардной комнатке, я поведала Хэтти о своих лондонских приключениях. Правда, ее интересовало только одно, что со свадьбой. Я все равно рассказала ей о хозяине Джека и о том, в каком чудесном месте он работает и какое там все белоснежное. А еще о грязи на улицах Лондона, о том, как заигрывали со мной лакеи. А у меня даже сердце не дрогнуло, хотя кухонная прислуга говорит, что лакей — завидная добыча. Я все это выложила, а она только и спросила, есть ли у мисс Элиза теперь кольцо и приходила ли лондонская портниха снимать мерки для свадебного платья. В конце концов разговор угасает, и я отворачиваюсь к стене. И тут она выстреливает в меня самым неожиданным вопросом. «Скажи, Энн, отчего мисс Элиза сделала тебя своей любимицей?» «С чего ты взяла?» — удивленно отвечаю я. «У нее просто нет других служанок, вот и все». «Нет», «Не — упирается Хэти, «дело не в этом. Она тебе о стихах рассказывает. И так быстро перевела из буфетной на кухню и купила новые башмаки с кожаными подошвами просто мои совсем развалились тихо говорю я ведь ясно же что мисс Элизи было стыдно за мои башмаки создающие неблагоприятное впечатление о Бордэк-хаусе не обращая внимания на мои слова Хетти продолжает и его преподобье Торп приходил говорить о тебе и в дом мистера Арнатта в Лондоне ездила ты а не я Хотя я работаю мадам уже два года, а хозяйка здесь она. Наверное, потому что я тоже поеду в Лондон. Осторожно произношу я, чтобы не задеть хетти Нет, тут что-то не так, — решительно заявляет она. Я видела, как она на тебя смотрит. Это ненормально. Когда она произносит эти слова, я чувствую что-то непонятное. Смущение и удовольствие, свернувшиеся в клубок, как еж, мягкий и в то же время колючий. «Что ты имеешь в виду?» Не успев договорить, да я начинаю жалеть о своем вопросе, ведь мисс Элиза — моя, я не хочу, чтобы на нее бросили тень ревнивые слова хетти Ненормально, когда леди так привязывается к прислуге. Ты у нее без году неделя. Я теряюсь. Откуда мне знать, как должна леди относиться к прислуге? А в душе радуюсь, что я для мисс Элизы особенная, и это понимает даже Хэтти. Я прижимаю колени к груди под тонкой простынкой и улыбаюсь. «Ненормально!» — повторяет хетти «Наверное, это потому, очень тихо и осторожно произношу я, что у нее нет своих детей». Хэти фыркает в темноту. «А может, ей просто меня жалко? Потому что у меня отец-коллега и нет матери. Все равно странно» эти тяжело переворачивается на другой бок так что сетка кровати издает протяжный стон наступает тишина лишь звучит в ушах мое вранье о маме ложь порождает ложь говорю я себе а через эту мысль уже пробивается другой голос подлые гадки убеждающий что в моей лжи нет ничего плохого просто так легче я закрываю глаза и слушаю ветер шумящий в деревьях удобная ложь «Ложь во спасение», — называла ее мама. «Ложь, которая никому не навредит». Я крепко зажмуриваюсь, и перед глазами встает картина. Мама, засучив рукава, стирает в ручье папину одежду. Я сижу рядом, на ловушке для угрей, и сцарапываю грязь с одеждой острым кремнем. На воде играют солнечные блики. «Бог всегда простит тебе невинную маленькую ложь, доченька», — говорит мама. Ее улыбка обнимает меня, как мягкий шелковый мешочек. Ложь, которая облегчает жизнь другим, — это ложь во спасение Я распахиваю глаза. Хэти похрапывает и вертится на матрасе. За окном раздается уханье совы. Мама и призрачное прошлое исчезают столь же внезапно, как появились. Остаются только ее слова. Кому станет легче, если я притворюсь, что мама умерла? Мрак в комнате сгущается. Я стараюсь не думать о словах Хэтти, что мисс Элиза выбрала меня своей любимицей. Слишком поздно. Слова, поднявшие мне настроение несколько минут назад, утратили весь свой блеск, когда я поняла, как низко пала Я складываю руки, крепко прижимая их к груди и закрываю глаза. «Дорогой Господь, прости мне мою ложь и смилуйся надо мной. Исцели мисс Элизу. Избавь ее от лихорадки. Сделай самой счастливой женщиной на свете. Пусть маме тоже станет лучше. А папа не пьет, чтобы я могла остаться с мисс Элизой. Сделай так, чтобы мне не приходилось лгать, Боже. Аминь.